Глава 30. Подселенец. Солейн. Тяжелая головная боль. Первое, что я почувствовала, когда очнулась. Сказывалась передозировка снотворным. Глаза еле открылись. Руки связаны за спинкой стула. Я сидела и не могла пошевелить ногами, которые тоже были туго привязаны к ножкам мебели. Подняв голову, я огляделась. Комната в деревянном доме, старом и пустом. Кругом пыль и грязь, разбитые окна, сквозь которые просачивался сухой горячий воздух. Из мебели были только потертые деревянный стол и два стула. Кажется, я где-то в заброшенной деревне. Отсутствие защитного купола сразу чувствуется. Жарко и тяжело. Я прокашлялась от сухости во рту. Сзади послышались шорохи и женские стоны. Я напряглась, и липкий пот страха выступил на лбу. Сердечный ритм ускорился. «Кто здесь?» — резко спросила я. В ответ девушка застонала еще сильнее, и я узнала, голос леденее от ужаса. «Аманда? Это ты?» Подруга замычала, видимо, во рту у нее был кляп. «Где Риса? Она рядом с тобой?» Девушка промычала «Угу». Наверное, Клариса еще не пришла в себя. И тут тошнота подкатила к горлу от страха за подруг. «Зачем Нэшвилл похитил нас троих? Неужели он и есть тот самый убийца? Черный маг, который переселяется из одного тела в другое. И сейчас Теодор — носитель его души. Бедный майор, его душа погублена!» Тихие шаги раздались рядом. Я вздрогнула и повернула голову на звук. «О, леди Солейн, вы уже проснулись?» — обрадовался майор, пристально разглядывая меня холодными голубыми глазами. Он присел на корточки. «Как чувствуете себя? Я не переборщил? Пить хотите?» «Что вам нужно от нас?» — прошипела я, дернувшись вперед, но веревки меня удержали. «Аккуратно, Солейн, не причиняйте себе вреда». «Вы нужны мне в добром здравии», — ухмыльнулся маг. Он подставил к моим губам кружку с водой. Я с жадностью к ней припала, опустошив до дна. «Что вы задумали? Зачем вам, мои подруги?» Я старалась держать страх в узде, но мой голос предательски дрожал. «А для чего я похитил именно вас, не думали?» — игриво спросил майор, наслаждаясь моим состоянием беспомощности. «Нужно взять себя в руки, чтобы не доставлять ему такого удовольствия». Мужчина достал из кармана кольцо, то самое, что создал Генри. Я ахнула. Пазл головоломки начал складываться. «Вы хотите открыть врата в мир предков?» Теперь я злорадно ухмыльнулась. «Но я не знаю заклинания, которое открывает врата». «Зато я его знаю», — довольный маг выпрямился. «Генри уничтожил на самом деле копию свитка, а оригинал остался у меня. И я выучил заклинание наизусть. Так что кольцо нам скоро пригодится». «Максимилиан!» Я в ужасе выдохнула, пытаясь успокоить сердце, которое бешено билось в груди. «Нет, Оливер Диганто!» поклонился маг, представившись. «Кажется, я слышала уже это имя». Максимилиан был один из моих носителей. «Сколько же вам лет?» — уставилась я на него. «Точно не помню», — пожал он плечами, скривив губы. «С тех пор, как Лилиана погибла от рук грабителей, я потерял счет времени». «Ваша невеста?» — сообразила я, вспомнив показания жены повара. «Вы хотите найти ее душу и переселить в другое тело?» «Да, Солейн, и мне нужна ваша помощь» закивал майор хищно оскалившись. Я не могу вселиться ни в одного медиума. Так бы я давно уже нашел Лилиану. Почему? Нужно выяснить все, чтобы понять, как действовать дальше. Переселение возможно только в случае похожего магического поля. А у медиумов оно особое, развел руками убийца. Мне только нужно, чтобы вы нашли душу Лилианы, а поселить ее в новое тело я смогу сам. Благодаря знаниям демонов это возможно. Вы продали душу темной магии, покачала я головой сокрушенно. Да, Солли. Мужчина силой сжал кулаки до белых костяшек. Я продался черной магии, чтобы отыскать способ оживить Лилиану. Она была чистой и невинной, как снег. Он прикрыл лицо руками, но тут же опомнившись, зло посмотрел на меня и я нашел способ, как переселять душу. У меня получилось вжиться в одно тело, потом в другое. Но я долго искал способ найти душу Лилианы. И тогда я вселился в Макса. Он как раз руководил раскопками группы в городе демонов. Три года я пахал, как проклятый. Нашёл трактат о возвращении души из мира предков. Но Генри, будь он неладен, спрятал кольцо. Почему же вы не сделали другое? У вас же остался оригинал свитка. Осторожно спросила я, чтобы Мак не психанул и продолжил изливать свою черную душу. Это не так просто, девочка, вздохнул он. Я заставил Генри сделать кольцо только после того, как умерла его жена. Это же вы ее убили, сорвалась я. Вы знали, что она ждала ребенка? У меня не было другого способа заставить Генри. «Подонок!» — злость придала мне силы и смелости. «Я не буду тебе помогать. Можешь убить меня, но я ни за что не открою врата!» «Откроешь!» — прошипел уверенным майор, разворачивая мой стул в другую сторону. Передо мной оказались еще два стула, на которых сидели связанные Аманда и Клариса. Обе девушки очнулись и с ужасом смотрели то на мага, то на меня. Во рту у каждой торчал огромный кляп из грязных тряпок. «Если ты не сделаешь этого, я убью их», — громко прошептал мужчина в мое ухо, обдавая горячим дыханием. «А потом и тебя тоже». Девушки застонали, дергаясь, пытаясь освободить руки. «Ну, Аманда будет новым телом для моей Лилианы. Они очень похожи», — засмеялся сумасшедший. «Красавицы и блондинки. Люблю блондинок, заметила?» «Урод! Ты ответишь за смерть Глории и Кэтрин. И еще за отравленных солдат, и за погибших на пожарах!» Плюнула я в сторону майора, но промахнулась. «О, разве леди так себя ведут?» — хохотнул он. «Отпусти их!» — кивнула я на перепуганных девчонок. «Нет, говорю же, Аманда станет моей невестой. У нее есть одна очень интересная особенность», — хитро прошептал маг, сев на пустой стул. «Леди-полукровка Ирбис. Мы с Лилианой уедем на север. Где я вселюсь в какого-нибудь знатного и молодого Ирбиса, получу его жизнь и деньги». «Аманда станет моей женой, ведь Ирбисы стараются жениться только на своих или хотя бы на полукровках». Ошеломленная я посмотрела на подругу. Та тоже сидела с круглыми от удивления глазами. Она ничего не знала. «Откуда вы знаете, что Ама наполовину Ирбис?» Я решила побольше узнать об этой новости. «У майора Динешвила есть одна магическая особенность», злорадно ухмыльнулся злодей. Он может чувствовать магию людей и определить, кто какими силами владеет. На блокпосту я сразу почувствовал этот запах ландыша, присущий магии медиумов. А вот твоя подруга пахнет чебрецом, что растет летом в горах на севере. А тырбисов пахнет именно чебрецом, Понимаешь? Я кивнула. Действительно, у некоторых магов есть такая особенность и при развитии ее можно понять, каким видом магии обладает другой человек, или же это оборотень». «Но мы отвлеклись от главного», — вкратчиво рассуждал майор. «Напоминаю, Соли, если ты не откроешь врата, я убью вас всех». Я зарычала от злости и отчаяния. «Так что сегодня ночью ты откроешь врата». «Тебе ясно?» — пробасил сумасшедший. Иначе можешь попрощаться с жизнью. Увидимся позже. Мак развернулся и вышел из комнаты. Куда он пошел? И надолго ли? Что нам делать? Как выбраться отсюда? Урод! Прошипела я ему вслед и посмотрела на подруг. В глазах Кларисы застыл ужас. Аманда тихо всхлипывала, по ее щекам катились слезинки. А, Мариса, я обещаю, мы выберемся отчаянно прошептала я. «Кейден непременно нас найдет. До полуночи еще полдня, судя по яркому солнечному свету за окнами. Значит, у Кея есть время. И тут я вспомнила про кольцо Саламандру. Оно же должно защищать меня, призвав род жениха. Или я сама должна позвать их. Но как это сделать? Эх, почему я об этом не прочитала в энциклопедии?» Прикрыв глаза, я сосредоточилась, представляя родню наместника. «Ванесса! Анхела! Вентон! Вы слышите меня? Помогите, пожалуйста!» И так несколько раз повторяла про себя. Даже перешла на шепот, но никто не пришел. «Так, попробуем по-другому. Призываю род Диарон на помощь! Призываю род Диарон! Помогите, пожалуйста!» Как сумасшедшая, я толбычила разные варианты призыва. Девчонки притихли, не мешая. Или, наверное, затаились, подумав, что я сошла с ума. «Призываю рот моего жениха Кейдана Надиарана. Призываю рот моего жениха! Услышьте меня! Кто-нибудь!» Отчаянно пропищала я ни на что, уже не надеясь. «Солейн, что случилось?» — неожиданно раздался взволнованный голос Вентона. «Ты почему связана?» «О, Вентон!» — распахнула я глаза и чуть не расплакалась от радости. «Помоги, пожалуйста!» «Соли, милая!» — Ванесса проявилась рядом. Следом за ней муж и пожилые родственники. «О, что ты делаешь в этом ужасном месте?» «Меня и моих подруг похитил черный маг!» Всхлипывала я, не веря в то, что у меня получилось. Вкратце я рассказала о планах Оливера. «Мы тебя защитим», — отчеканил Вентон, — «и твоих подруг тоже». «Солейн, не переживай, наш род сильный и многочисленный», — Анхела подхватил слова внука. «Если нужно, всех поднимем». Аврилия же ахала, сжав руку мужа. В ее глазах светился неподдельный ужас. «Нужно сообщить Кею, где вас прячет убийца», — выдал здравую мысль Вентон. «Вот этим ты и займешься, как самый молодой», — ответил ему прадед. «Отправляйся в Ридвиль, а мы здесь за девочками присмотрим». «Тебе нужно найти медиума Аленру Рудирайс. Она живет в гостинице», — встрепенулась я. «Ты ей сообщишь, где мы. Она передаст Кейдану. «Точно, малышка, ты умница», — улыбнулся парень и исчез, растворившись в воздухе. «Надеюсь, Аленра согласится помочь». Вяло промямлила я, ведь именно она сдала меня управлению. Хорошо, что рядом призраки, с ними не так страшно. Кто бы мог подумать, что я буду рада привидениям? Только сейчас я поняла. Дар медиума — это замечательная особенность. Я могу помочь в раскрытии преступлений, в поимке опасных преступников. В конце концов уже три души нашли покой и отправились в мир предков благодаря моему дару. До полуночи оставалось совсем немного, пару часов. Уже стемнело, очертания комнаты еле проступали. Руки и ноги затекли, и жутко хотелось в туалет. Почему Мак уехал, оставив нас одних, непонятно. Призраки нас развлекали все это время, как могли. Даже Аврилия рассказала пару историй из своей жизни. Я же пересказывала их девочкам, отвлекая от тяжелых мыслей, что получалось с переменным успехом. Вентон до сих пор не вернулся, и это меня тревожило. Нашел ли он Аленру? Судя по тому, что нас до сих пор никто не обнаружил, Вентон либо не встретил медиума, либо она не хочет помогать, что, скорее всего, так и есть. Вдруг комната озарилась голубым свечением, и множество призраков проявилось рядом. Целая толпа мужчин и женщин разных возрастов. Не пугайся, Солейн, это весь род Диарон, поспешила успокоить меня Ванесса. Они пришли на подмогу. И тут в избе скрипнула дверь. Свет фонаря разлился по стенам. «Скучали девочки?» усмехнулся черный маг, зайдя в дом. «Вижу, скучали. Ничего, скоро все закончится». «Развяжи нас, мы хотим в туалет», потребовала я тут же. «Да, конечно, чуть не забыл», театрально стукнул он себя по лбу. Только обещайте не делать глупостей. Здесь за дверью стоит туалетное ведро. Идете по одной. Кто первый? Соли, давай ты вперед. Мак ножом разрезал веревки, освобождая мои руки и ноги. Я обхватила затекшие запястья, разминая их. Давай скорее, а то подруги твои скоро в луже сидеть будут. Недовольно пробурчал сумасшедший. Я поковыляла в соседнюю клетушку, где стояло ведро с крышкой. Еле примостилась и, не стесняясь журчания, сделала дело. Вернулась обратно в помещение. Оливер приказал мне сидеть на стуле смирно и даже не думать о побеге, приготовив в руке огненный шар. Встречаться с боевой магией не хотелось, поэтому я сидела тихо, пока девочки по очереди ходили в туалет. Мак разрешил им вынуть тряпки изо рта, но запретил болтать, и подруги молча сидели, дрожа как осинки. Риса он снова привязал к стулу. «Ну, начнем, пожалуй», — маг предвкушающий потер руки. «Леди Аманда, не переживайте, вы не будете мучиться». Он схватил девушку и потащил ее в центр комнаты. Подруга задрожала еще сильнее, еле передвигая ногами. «Пожалуйста, не надо», — пропищала она, пытаясь сопротивляться. «Стой смирно и не вздумай брыкаться», — приказал он и начертил мелом вокруг девушки пентаграмму. «Леди Солейн, подойдите, пожалуйста». Убийца протянул кольцо Элизы, держа в другой руке свиток пергамента. «Наденьте и повторяйте за мной». Я отчаянно замотала головой, прижав руки к груди. «Нет!» — разозлился маг и в два шага очутился рядом. Он замахнулся, намереваясь ударить меня по лицу. От страха я закрыла глаза и тут же треск защитного поля отбросил сумасшедшего на пол. «Что это было?» — Ошеломленно озирался маг. «Защита предков!» — рьяно процедила я. «Ты не сможешь причинить вред мне или моим подругам. Мы уходим!» Аманда тут же прильнула ко мне, встав за спиной. «Развяжи Кларису! Быстро!» Набралась я смелости, видя, как призраки встали кольцом вокруг меня и Аманды. «Нужно только еще рису затянуть в круг. Тогда мы сможем уйти, и маг нам ничего не сделает». Размечталась. Смачно сплюнул Оливер на пол, доставая нож из голенища сапога. Один прыжок, и острое лезвие прижато к горлу рисы. Мужчина вцепился в черные волосы девушки, задрав ей голову. «А теперь я ставлю условия». «Сними немедленно защитный артефакт!» «Не могу!» — сглотнула я, не зная, что делать. «Кольцо не снимается. Артефакт активирован, и теперь весь Род Диарон стоит здесь. Они не дадут нас в обиду!» «Род Диарон, говоришь?» — оглянулся маг по сторонам, но, конечно, никого не увидел. «Прикажи им отступить, иначе твоя подруга отправится к своим предкам». Слезинки покатились по щекам Рисы. Сердце защемило от отчаяния. «Боги, я впервые вижу, как она плачет. Моя сильная и независимая подруга плачет!» «Риса, все будет хорошо, поверь мне», — тихо прошептала я, еле шевеля губами. Вдруг мощный разряд вышиб дверь, которая тут же покрылась слоем льда. «Кейден!» И я увидела разъяренного мага в проеме.